Страница 3 Введение. Значение плодов ягодных растений определяется высокой ценностью плодов и ягод в питании человека. В съедобной части плодов содержится 0,4-0,9% минеральных веществ которые включают более 60 элементов, в том числе калий, натрий, кальций, магний, железо, алюминий, марганец, фосфор, серу, кремний, хлор, медь, бор, йод и другие. Плоды содержат щелочные соединения, нейтрализуют кислоты, Способствует лучшему усвоению организмов белков и поддержанию щелочной реакции. Они богаты железом и кальцием. Железо входит в состав гемоглобина эритроцитов. Соль и кальция являются строительным материалом для костной ткани. В плодах много сахаров, фруктозы, глюкозы, сахарозы. Они легко усваиваются организмом. Важное значение имеют биологически активные вещества плодов. В первую очередь витамины А, В2, В1, В6, С, ПП и другие, которые регулируют обменную и защитную деятельность организма, состояние его нервной и кровеносной систем. Установлено, что плоды многих культур Особенно яблоки богаты П-активными соединениями, катехинами. Из установленных П-активных катехинов 12 форм способствует снижению кровяного давления. В сочетании с витамином С они предупреждают ряд заболеваний, нормализует пористость капилляров, поддерживает эластичность их стенок, уменьшая опасность внутренних кровоизлияний. П-активные соединения вместе с витаминами С и б фолиевая кислота, и пектиновыми веществами плодов и ягод, обладает антирадиоактивными свойствами. Дефицит биологически активных веществ в питании приводит к нарушению ферментативной и гормональной деятельности организма и снижению его сопротивляемости заболеваниям. Полноценный пищевой рацион человека должен быть сбалансирован не только по калорийности, но и по содержанию вышеперечисленных веществ. Если калорийность питания обеспечивается преимущественно За счет использования продуктов животного и растительного происхождения, богатых белками, жирами и углеводами, то источником биологически активных веществ являются в основном плоды и овощи. В пищевом балансе человека плоды составляют 6-8% общего потребления продуктов растительного происхождения страница 4. В настоящее время в нашей стране производят 50-60 килограммов фруктов, включая виноград, на одного человека в год. По данным Института питания Академии наук СССР, научно обоснованные нормы потребления человеком плодов, ягод, винограда И продуктов их переработки составляет 115 кг в год. Эта норма является определяющим фактором в планировании и дальнейшем развитии плодоводства и приусадебного садоводства. В настоящем справочнике приведен необходимый минимум сведений по выращиванию посадочного материала закладки плодово-ягодных насаждений и уходу за ними. Справочник предназначен для садоводов-любителей, имеющих садовые участки в Московской и прилегающих к ней областях Нечерноземья. Страница пятая. Сортимент плодовых и ягодных культур. Мичурин говорил, что сорт решает успех дела. Плодовые и ягодные культуры произрастают на одном месте десятки лет. Поэтому важно без ошибки выбрать нужные сорта для посадки. Садоводы должны уметь оценивать пригодность своего участка для возделывания определенных пород и сортов. Необходимо приобретать районированные для области и зоны сорта в питомниках, расположенных вблизи места закладки сада. В районированный ассортимент включает лучшие сорта, которые по зимостойкости, устойчивости к наиболее опасным вредителям и болезням, скороплодности, урожайности и качеству плодов оказались наиболее ценными. При многолетних испытаниях. В связи с тем что плодовые и ягодные культуры являются перекрестно опыляемыми для лучшего завязывания плодов нужно иметь в саду не один а несколько сортов, время цветения которых приблизительно совпадает. Подавляющее большинство районированных сортов взаимно опыляется. Ниже приводится ассортимент плодовых и ягодных культур, рекомендуемый Государственной комиссией по сортоиспытанию плодово-ягодных культур, винограда и цветочно-декоративных растений для выращивания в садах центральных областей нечерноземной зоны. Владимирская область Сортовое районирование культур по области Яблоня Летняя грушовка московская, осенняя боровинка, коричневая полосатая, осенняя полосатая, зимние антоновка обыкновенная, анис полосатый, звездочка, пипин шафранный. Рябина маравская невеженская кубовая и желтая черноплотная вишня владимирская сайка земляника красавица загорье ред гонтлет фестивальная крыжовник русский смена финик смородина черная алтайская ранняя московская минай шмырев памяти шукшина сеянец голубки страница шестая смородина красная голландская красная, чулковская малина латам награда новость кузьмина облепиха витаминная оранжевая чуйская янтарная ивановская область сортовое районирование культур по области яблоня летние грушовка московская июльская черненко папировка осенние боровинка коричневая полосатая осенняя полосатая зимняя антоновка обыкновенная аниз полосатый. рябина невеженская кубовая и желтая черноплодная вишня владимирская полтавка растунья земляника заря Ред гонтлет Фестивальная. Крыжовник. Смена. Хинномаки. Страйн. 14. Смородина черная. Белорусская сладкая. Дочка. Голубка. Память Мичурина. Смуглянка. Смородина красная и белая. Версальская белая. Голландская красная, чулковская. Малина, новость Кузьмина. Калининская область. Сортовое районирование культур по области. Яблоня. Летняя грушовка московская, папировка. Осенние. Анис алый, боровинка коричная полосатая, осенняя полосатая, зимняя, Антоновка, обыкновенная, анис полосатый. Рябина черноплодная. Земляника талисман, фестивальная. Крыжовник русский смена. Смородида чёрная, голубка московская. Малина латам Новость Кузьмина Калужская область Сортовое районирование культур по области Яблоня, летние Мельба, Папировка Осенние Бессемянка Мичурина, коричная полосатая, осенняя полосатая Зимние Антоновка обыкновенная, анис полосатый Богатырь, Уэлси. Груша. Летняя бессемянка, тонкая ветка. Осенние, бергамот осенний. Страница седьмая. Рябина, черноплодная. Слива. Лифлянка, желтая, яичная. Ренклод, колхозный. Скороспелка, красная. Чернослив, Кондрыкинский. Вишня. Владимирская, Жуковская, Любская, шубинка касьяновская Земляника. Зенга-Зенгана, Красавица-Загорье, Талисман-Фестивальная. Крыжовник. Малахит, Русский, Смена. Смородина Черная, Московская, Память Мичурина. Малина, Латам, Новость Кузьмина. Московская область. Зона садоводства и распределения по ним административных районов. Первая. Южная зона. Районы. Воскресенский, Домодедовский, егоревский зарайский каширский коломенский луховицкий ногинский озерский орехово зуевский павлово посадский серебряно прудский серпуховский ступинский чеховский шатурский вторая центральная зона районы балашихинский Истринский, Красногорский, Ленинский, Люберецкий, Мытищинский, Одинцовский, Подольский, Пушкинский, Раменский, Химкинский, Щелковский. Третья северная зона. Районы: Волоколамский, Дмитровский, Загорский, Клинский, Латашинский, Можайский, Нарафаминский, Солнечногорский, Русский, Талдомский, Шаховской. Сортовое районирование по культурам. Яблоня, по области, летняя Папировка, кроме того, для первой и второй зон, Мельба, для третьей зоны Народная. Осенние коричневая полосатая, осенние полосатая, орловская полосатая. Зимние Антоновка обыкновенная, коричневая новая, пепин шафранный, Уэлси. Груша. Зоны первая и вторая. Летние Бессемянка, любимица Яковлева, нарядная Ефимова рябина черноплодная слива по области красный шар скороплодная кроме того для первой и второй зон венгерка московская скороспелка красная память тимирязева тульская вишня по области владимирская любская шубенка кроме того для первой и второй зон Багряная, Гриот-Московский, для третьей зоны – Полевка. Земляника. По области Заря, Зенит, Зенга-Зенгана, Надежда, Ранняя Махероуха, ред гонтлет Талисман-Фестивальная. Крыжовник. По области колобок Русский розовый смена Страница восьмая Смородина черная По области Загадка, Измайловская, Московская, Аджебин Смородина красная По области Голландская красная, раннее сладкое Чулковская Малина по области Латам награда Новость Кузьмина Облепиха по области Чуйская Рязанская область Сортовое районирование культур по области Яблоня летняя Мельба осенние коричневая полосатая осенняя полосатая осенняя радость Зимняя Антоновка обыкновенная, Богатырь, коричная новая, оранжевая, пепин шафранный, Уэллси. Груша, летняя бессемянка, нарядная Ефимова, осенние бергамот осенний. Слива, венгерка московская, память Тмирязева, Скороспелка Красная, Тульская. Вишня. Владимирская, Гриот Московский, Любская. Земляника. Зенга Зенгана, Фестивальная. Крыжовник. Русский, Смена, Финик. Смородина Черная. Голубка, Память Мичурина. Смородина Красная голландская красная малина латам новость кузьмина смоленская область сортовое районирование культур по области яблоня летние мельба папиррововка осенние дочь коричного коричная полосатая корие новая Осенняя полосатая, осенняя радость. Зимняя Антоновка обыкновенная, звездочка. Груша осенняя безсемянка, бергамот осенний. Слива венгерка московская, память Тимирязева, тульская яичная синяя. Вишня Владимирская Любская, Шубинка. Земляника. Красавица Загорья, фестивальная. Крыжовник. Московский Красный, Русский, Смена. Смородина Черная. Белорусская Сладкая, Диковинка. Ленинградский Великан, Московская. Мина и Шмырев, Сеянец Голубки. Смородина красная, голландская красная, чулковская. Малина, латам, награда, новость Кузьмина. Страница 9. Тульская область. Сортовое районирование культур по области. Яблоня. Летние мельба, папировка. Осенние Бессемянка, Мичурина, Зоренька, Коричная, Новая, Коричная, Полосатая, Орловская, Полосатая, Осенняя, Полосатая, зимние Антоновка, Обыкновенная, Богатырь, Звездочка, Жигулевская, Ренет Черненко, Уэлси, Груша, Бессемянка, Бергамот, Осенний. Слива. Волжская красавица. Память Тимирязева. Тульская. Вишня. Владимировская. Жуковская. Гриот Московский. Любская. Земляника. Зенга-Зенгана. Ранняя Махерауха. Талисман. Фестивальная. Крыжовник. Московский красный. Русский. Смена. Финик. Смородина черная. Дочка. Дубровская. Память Мичурина. Малина. Барнаульская. Награда. Новокитаевская. Новость Кузьмина. Обильная. Смородина красная и белая. Версальская белая. Красный крест. Чулковская. СТРОЕНИЕ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ Плодовые и ягодные растения, многолетние поликарпические их возделывают ради производства плодов, для потребления в свежем или переработанном виде. К ним относят многие деревья, яблони, груши, черешни и другие, кустарники, смородина, крыжовник, фундук полукустарники, малина, ежевика, лианы, виноград, лимонник, актинидия, многолетние травянистые растения, земляника, клубника. Плодовые ягодные растения имеют три вегетативных органа – корень, стебель и лист. Все остальные части – почки, колючки, усики, шипы – является видоизменением указанных органов. У плодовых растений различают надземную и подземную корневую системы. Место перехода надземной части в корневую систему называют корневой шейкой. Надземная система плодового дерева начинается от корневой шейки и включает всю крону. Совокупность всех разветвлений надземной части дерева называют кроны. Многие плодовые деревья представляют собой комбинацию из двух частей – подвоя, корневая система и нижняя часть штамба, и привоя, надземная часть. В этих случаях на нижней части штамба молодых растений можно заметить место прививки. Наиболее развитая в кроне центральная ось называется стволом. Часть ствола от основания до первых нижних ответвлений штамбом, а выше – центральным проводником или лидером. Страница 10. Лидер заканчивается побегом продолжения. Ствол принято считать осью нулевого порядка ветвления. Ветки, отходящие от ствола, называют ветвями первого порядка ветвления. Боковые от ветвления на ветвях первого порядка ветвями второго порядка и так далее. Обычно у плодоносящих деревьев число порядков ветвления достигает восьми, иногда больше. Страница одиннадцатая. В зависимости от интенсивности роста и мощности развития выделяют три группы ветвей. Скелетные, полускелетные и обрастающие. Ствол скелетные и полускелетной ветви образует своеобразный скелет или остов, дерева. На обрастающих ветвях формируется основная часть урожая, поэтому их также называют плодоносными или генеративными. У семечковых пород яблони, груши выделяют следующие типы обрастающих ветвей. Плодовые прутики, однолетние плодовые ветви, длиной более 10 сантиметров, копьеца длиной 10-12 сантиметров, колчатки, короткие плодовые веточки, длиной 0,5-3 сантиметра, сантиметра, разветвленные колчатки в возрасте от 2-3 до 10-15 лет с укороченными ежегодными приростами, Называются плодухами, а неразветвленные колчатки, обычно с плодовыми сумками, плодушками. Смешанные обрастающие ветви, многолетние основные оси и их ответвления, образованные приростами обрастающих ветвей разного типа, плодовые прутики, копьеца и колчатки В зависимости от преобладающего типа обрастающих ветвей, у семечковых культур выделяют разные типы плодоношения, характерные для определенной группы сортов. У косточковых пород обрастающими ветвями являются букетные веточки и шпорцы. Букетные веточки у вишни – имеет длину от половины сантиметра до двух сантиметров 2-10 цветковых и одну ростовую почки у некоторых слив плодовые веточки шпорцы заострены и напоминает копьецо семечковых побег является основной структурной единицей надземной системы плодовых растений Он состоит из стебля, листьев и почек. У основания побега заметны сближенные между собой рубцы, отопавших почечных чешуй, образующие внешнее годичное кольцо. Эти кольца заметны в течение многих лет, особенно у яблони, груши, вишни, сливы и орехоплодных культур, и по ним легко определить возраст отдельных ветвей или всего растения в условиях средних широт рост побега в большинства плодовых растений завершается формированием верхушечной почки нередко верхушечные почки трогаются в рост и происходит второй цикл побега образования эти побеги называют летними или ивановыми побегами. Волчковые, жировые или водяные побеги образуются в глубине кроны на многолетних скелетных и полускелетных ветвях. Корнепорослевые побеги или корневые отпрыски формируются из придаточных почек на корнях. По длине побегов, Продолжение на скелетных и полускелетных ветвях второго порядка ветвления судят об интенсивности роста деревьев и в целом о состоянии плодовых растений. Так, для получения регулярных и высоких урожаев у яблони нельзя допускать сокращение длины побегов продолжение менее 25-30 см. Почки плодовых растений являются зачаточными побегами в состоянии покоя. Страница двенадцатая. Здесь помещен рисунок типы плодоношения сортов яблони. Страница тринадцатая. В вегетативных почках имеются зачатки листьев, В генеративных – зачатки цветка, а в смешанных – зачатки цветков и побегов. Цветки у большинства плодовых и ягодных пород обои полые, то есть в одном цветке находятся части мужские тычинки и женские пестики. У некоторых плодовых растений цветки раздельно полые. Мужские и женские цветки могут размещаться на одном растении или на разных. В первом случае это однодомные растения – яблони, слива, вишня, во втором – двудомные – клубника, облепиха и другие. По способу опыления и оплодотворения садовые культуры делятся на самоплодные, большинство сортов земляники, айва и другие и самобесплодные – большинство сортов яблони, груши, черешни и другие. Самобесплодные сорта, даже с обои полыми цветками, завязывают плоды только тогда, когда на пестик попадает пыльца другого сорта этой же породы – сорт опылитель. Для завязывания плодов и двудомных культур Требуется одновременная посадка наряду с женскими особями мужских растений-опылителей. Опыление производят в основном пчелы, поэтому в садах необходимо иметь достаточное количество пчелосемей. Корневая система – орган, в котором синтезируются и накапливаются органические вещества аминокислоты, белки. Корни поглощают из почвы воду и минеральные вещества, а также выделяют в почву ряд органических веществ, способствуя развитию в ней полезных для питания растений микроорганизмов. По величине различают корни скелетные, полускелетные и обрастающие. Скелетные и полускелетные корни имеют длину от 30 сантиметров до нескольких метров, диаметр от 3 миллиметров до нескольких сантиметров. Обрастающие корни тонкие до 3 миллиметров, короткие третьего, четвертого и более высоких порядков ветвления. Мелкие, сильно разветвленные обрастающие корни называют корневыми мочками. По характеру размещения в почве выделяют горизонтальные и вертикальные корни. Горизонтальные располагаются более или менее параллельно поверхности и основная масса их залегает в слое почвы до глубины 50-80 см. Вертикальные корни растут почти отвесно вниз и проникают у крупных деревьев на глубину до 6-10 метров и более.